Глава 6 Женщина поднялась со своего места, и я, наконец-то, смог разогнуть спину. Пусть я и тренировался постоянно, благодаря чему имел физически развитое тело, но всё же долго находиться в этой позе и проявлять почтение к старшей госпоже, как её назвала служанка, я бы, наверное, не смог. И так теперь спина болела. Благо всё решалось лёгким самомассажем – Уж своё тело и энергетику я знал лучше кого бы то ни было. Сама Светлана уверенно вышла из комнаты и направилась по коридору в направлении лестницы. Я и Оля немного отстали от неё и выдерживали дистанцию так, чтобы ни у кого не возникало сомнений, кто здесь во главе положения. — Ты что творишь? — тихо прошептала девушка, ткнув меня острым локотком в бок и бросив испепеляющий взгляд. «С учётом уровня её развития, даже такое простое движение было довольно болезненным, но я постарался удержать лицо и не показывать этого. С такими девушками, как Ольга, даже несмотря на то, что она понимает, что в плане развития я, как практик, отстаю от неё, нельзя показывать слабость. Это прямо противопоказано, если хочешь сохранить сложившиеся взаимоотношения». «А что такого?» — возмущённо посмотрел я на неё. Сама недавно говорила, что после моего массажа с плечами у тебя теперь меньше проблем, и ты продвинулась в освоении техник, которые тебе раньше не давались. Или это неправда? Даже на миг сбился я с шага, пристально посмотрев на смутившуюся девушку. "Ну, не то чтобы неправда", уклончиво ответила она. "Только не говори, что всё это я произносил за зря". Красноречиво хмыкнул я и теперь уже пришёл мой черед пристыдить девушку взглядом. «Я не настолько уверена в правильности отработки техник, чтобы вот так показывать их», — пояснила Оля. «Тем более маме идеально ими владеющей, да еще и в таких условиях». «Просто покажи максимум», — убедительно попросил я. «Пожалуйста, а то иначе нам не удастся уйти от более каверзных вопросов, если ты, конечно, не хочешь признаться маме, чем мы еще занимались до ее прихода». На это девушка предпочла промолчать. Мы все так же продолжали следовать за ее матерью, которая очень хорошо ориентировалась в этом доме. Да и похоже на то, что слуги были заранее оповещены о том, куда именно мы направляемся, так как спустившись в подвал, где, как оказывается, находилась тренировочная укрепленная зона, мы обнаружили удобные кресла, слишком уж сильно выбивающиеся из окружающего фона, чтобы быть привычной мебелью, где могли разместиться зрители. Что примечательно, их было два, а значит, и мне предлагали смотреть на то, как будет справляться Ольга. Вот только ещё бы понять, в чём подоплёка этого и какие смыслы несёт второе кресло. Всё же я предпочитал пока думать, что мне предстоит сидеть, а не быть временно на равных с главой ветви клана, к которой принадлежала Ольга. Если начинать задумываться вообще обо всех смыслах, которые могут трактоваться поступками клановых, то так и голова кругом может пойти. Они с этим живут с самого детства, и многие вещи для них настолько привычны, что они уже и не замечают в своих речах двоякости трактовок. Человеку уже со стороны не так просто всё это осознать и понять, что нельзя во всём полагаться на то, как ты всё это услышал. Слишком много было случаев, когда игра словами стоила кому-то жизни, только из-за того, что слушающий их что-то не так понял. Тем временем девушка ушла в сопровождении слуг в другую комнату, где, похоже, переодевалась в более подходящую одежду. Всё же демонстрировать боевые техники в платье было бы довольно проблематично. Я же на некоторое время оставался наедине со Светланой Медведевой, которая, казалось, забыла о моём присутствии и просто крутила на пальце пространственное кольцо, погрузившись в свои мысли. Впрочем, тому, что на меня не обращают внимания, я был даже рад. Отвечать на её вопросы мне не хотелось, а продолжать юлить... Это в итоге могло привести к плачевным последствиям. Так что лучше промолчать, в результате чего ко мне может быть меньше возможных претензий со стороны матери Ольги. Да и я не знаю, какое положение в клане Медведевых они занимают, чтобы вообще понимать, что мне может грозить в той или иной ситуации. Да, лучше молчать и, наконец-то, дождаться выхода юной воительницы, которая, благодаря моим массажам, должна была продвинуться в освоении клановых техник. Если, конечно, она уделяла достаточно много времени тренировкам. Надеюсь, ее слова не были пустым бахвальством, и девушка действительно продвинулась в их изучении и понимании. Где-то спустя три минуты Ольга в боевом облачении степенно вышла на середину тренировочной зоны и поклонилась своей матери. Доспех девушки был кожаным, с меховым воротником. К тому же этот ворот очень напоминал шкуру того медведя, на котором я ей делал массаж, и не только, да и элементы усиления брони состояли из костных наростов схожей структуры. Похоже, некоторых мишек, пойманных в лабиринте, они используют не только для украшения интерьера, но и в качестве элементов для своей брони. Причем сама броня не выглядела очень дорогой, как порой демонстрируют те или иные клановые представители. Наоборот, на девушке, казалось, был привычный ей комплект обмундирования, с которым она прошла через многие сражения. На нем даже были видны сколы от сдержанных броней ударов. Я даже не удивлюсь, если узнаю, что на самом деле косолапый, который пошел на эту броню, был убит лично девушкой. В мире хватает традиций, которые связаны с моментом добычи ресурсов для своего оружия и брони. И пока это не взято в бою, это не считается твоим. Распрямив спину, Оля отошла в сторону и встала в боевую стойку, чтобы в следующий миг взорваться настоящим вихрем стремительных движений. В этот раз ее мать не выглядела такой задумчивой. Наоборот, она очень внимательно следила за действиями своей дочери. Я же, как совсем не разбирающийся в клановых техниках Медведевых, мог только наблюдать за самим исполнением и подмечать места, где были небольшие, на мой взгляд, шероховатости. В любом случае, смотреть за боевой техникой, в которой применялась духовная энергия, было довольно интересно. Особенно там, где демонстрировалась именно техника исполнения, а не когда это применяют против тебя». Тело Ольги окуталось едва заметными всполухами чёрной энергии, что делало её и так не худую фигуру более массивной, будто она облачилась в невидимые доспехи. При этом каждый её удар сопровождал шлейфом энергии, который бил куда дальше, чем доставала рука. подобная при удаче может вполне ошеломить противника. И это не учитывая самого воздействия этой энергии. Девушка двигалась, полностью отрешившись от того, что происходит вокруг, и сосредоточилась только на исполнении своей техники, чтобы не допустить ошибок. В какой-то момент мне стало легче отслеживать её движение, и я даже слегка поддался вперёд, с жадностью смотря на то, с какой по-настоящему звериной силой наносит удары по воздуху Ольга. Ей это не давалось легко, что можно было наблюдать по часто вздымающейся груди и капелькам пота, которые появлялись на её лице. И все же юная воительница продолжала исполнять технику, наращивая использование духовной энергии. И вот завершающие движения, закончившиеся ударами двух кулаков на манер молота. Сила этого движения была такова, что от девушки в направлении манекенов, стоящих в отдалении, направился визуально видимый порыв черного ветра, который не только оставил борозды прорезов на полу тренировочной зоны, но и на излете покрошил несколько деревянных болванок. С учетом, что до них было несколько метров — то боюсь, что тот, кто стоял бы совсем близко к девушке, просто бы не пережил подобного удара. Ну или как минимум получил довольно существенный урон». «Похоже, ты все же о своем мастерстве не поскромничал», произнесла Светлана, переведя взгляд с тяжело дышащей девушки на меня. «Оле действительно слишком долго не давалась эта связка движений, и она много раз пыталась ее завершить». «Несмотря на то, что я говорила, что необходимо дать организму восстановиться, но она по какой-то глупой и надуманной причине боялась, что перерыв притупит ее навыки». Бросила строгий взгляд в сторону своей дочери эта женщина. «Если ты смог ей помочь в решении этой проблемы, то я могу только поблагодарить столь способного юношу». «Право не стоит». Мгновенно встал я на ноги и поклонился женщине. Я лишь рад, что смог помочь Ольге достичь новых вершин на своём пути. Тем более делал это я не по доброте душевной, а получая за это соответствующую плату». «И что, даже не приукрасишь свои заслуги?» Пробежав по мне насмешливым взглядом, поинтересовалась Светлана. «Многие другие бы на твоём месте не стали бы проявлять подобной скромности». «Я не посмею просить большего, чем было заранее говорено с вашей дочерью». Всё так же, не разгибая спины, ответил я. «Интересного друга ты нашла, Оля», — произнесла женщина, когда девушка подошла к нам, да и я, наконец-то, мог вновь разогнуться. «Максим особенный», — гордо произнесла девушка, пытаясь сдержать рвущуюся улыбку. «Честно говоря, я подобного от неё не ожидал. Всё же наши отношения не уходили дальше массажа, постели и оплаты мне, если не духовными камнями, то чем-то эквивалентным по стоимости. И как на подобное пока реагировать, я не знал». В такой ситуации лучше промолчать, чем из-за своих слов выглядеть глупо. «Может, и мне стоит воспользоваться твоими услугами?» — луково улыбнулась Светлана. Внимательно отслеживая реакцию дочери, та, в свою очередь, постаралась показать безразличие, но вот рука все же немного дернулась. «Даже жаль, что дела клана не позволяют надолго задержаться мне на этом этаже». Притворно-горестно вздохнула женщина, поднимаясь со своего места. «И все же, Оля, я хотела с тобой поговорить отдельно. Ты уж нас прости, Максим». «Тогда я, пожалуй, пойду», — предложил я. «Да, спасибо тебе за сегодня», — многозначительно улыбнулась мне Ольга. «Увидимся через несколько дней». «Хорошо», — улыбнулся я ей и, еще раз поклонившись Светлане Медведевой, вышел из дома Ольги. Божественный лабиринт — удивительное место. И вещи, и места, что там можно найти, разумеется, тоже удивительные. Порой настолько, что в их существование сложно поверить. Вот мы недавно наткнулись на храм с какими-то богами, и до сих пор неизвестно, смог кто по итогу пройти испытание или нет. Все, кого мне удалось невзначай по возвращении опросить, мало что помнили о самом испытании. Да и я сам уже не раз ловил себя на мысли, а не напридумывал ли я себе всё это. В любом случае... Это теперь проблемы танцующего листа и, в частности, Медведевых. Ведь школа принадлежала этому клану, и меня это нисколько не касается. Что интересно, Ольга о нашем рейде, похоже, ничего не слышала. Но это лишь показывало, насколько большим является клан Медведевых. И для самого клана этот рейд мог быть совершенно незначительным. Возможно, Ольге о нём и докладывали, но она просто забыла об этом, как и любой другой неважной в её жизни мелочи. Клан Медведевых... как, впрочем, и другие кланы, имеющие влияние в божественных лабиринтах, владеет сразу несколькими школами. И это означает, что в один день может проходить несколько рейдов, и сразу на нескольких этажах. В такой обстановке за всеми нюансами не уследишь, если, конечно, лично не курируешь отдельные рейды. В любом случае, я что-то переключился на другую тему. После того, как я ушел от девушки, я направился сразу на рынок, который занимал отдельный район города — И тут действительно можно было найти множество интересных вещичек. Тут продавали не только то, что смогли найти в местном лабиринте, но и то, что доставали в других. К сожалению, не все ингредиенты из разных лабиринтов были идентичны друг другу. И приходилось либо ждать, когда привезут именно нужный компонент, либо искать его аналог, что удается далеко не всегда. Так что не стоит удивляться, что торговля между божественными лабиринтами процветала и очень хорошо развивалась — Тем более таким образом продавалось оружие и броня, которую просто не могли сделать в этом лабиринте, но она вполне могла быть изготовлена в другом. Лабиринты давали большие возможности не только торговцам, но и ремесленникам разных направлений, которые могли прославиться далеко за пределами того лабиринта, в котором они работали. Поэтому и ходить по рынку на третьем этаже божественного лабиринта было очень интересно. Единственное, что надо было внимательно приглядываться к товару, так как зачастую им торговало сразу несколько человек, и цены могут значительно разниться. Но и встречались случаи мошенничества, когда под видом одного ингредиента продавали совершенно другое. Понятное дело, что если подобное будет доказано, то нерадивого продавца ждут соответствующие санкции, но всегда были желающие получить большую прибыль, облапошив наивного практика. Сейчас же я больше интересовался компонентами растений, которые можно будет использовать в новых массажных смесях. Лепестки морозной лилии прекрасно показали себя с Ольгой, и надо было подготовить еще несколько различных вариантов смесей, чтобы проверить их результативность в применении моих техник массажа. Если они позволят не только лучше помогать клиенткам, но и мне получать с них больше энергии, то обе стороны будут в плюсе. Да и надо пробовать разные методы, чтобы в итоге выявить самое эффективное применение массажных техник. А там, глядишь, и сам что-нибудь придумаю, и дополню это родовое искусство». «Вас что-то заинтересовало, молодой человек?» — обратился ко мне продавец после того, как он закончил с предыдущим клиентом. «Интересуют травы с содержанием стихийной энергии?» — ответил я не особо смотря на хозяина травяной лавки, а больше изучая предложенный ассортимент. «Говорят, что гениев может осенить в любой момент, и где-то на задворках сознания отеплилась надежда, что я увижу какую-нибудь склянку с алхимической смесью, которая вдохновит меня на прорыв в техниках. Но это не отменяло того, что попутно я в голове прикидывал, можно ли совместить тот или иной ингредиент с моими массажными маслами». «Вы алхимик?» — поинтересовался он. «Возможно, если вы скажете направление ваших исследований, то я лучше смогу помочь вам с выбором подходящих ингредиентов». «Ничего такого», — улыбнувшись, покачал я головой. «Просто проверяю кое-какие теории, так что чего-то особенного или уж очень дорогого мне не нужно. Пока», — намекнул я на вариант дальнейшего сотрудничества, отчего мужчина расплылся в предвкушающей улыбке. «Для любого продавца заручиться постоянными торговыми отношениями с кем-то из алхимиков было очень большой удачей». То дело в первую очередь в том, что алхимики тратят очень большое количество ресурсов в своих исследованиях. И, как правило, не скупятся не только на покупку ингредиентов, но и любят покупать их большими партиями, чтобы лишний раз не ходить к торговцу. Тем более, если будет закуплена большая партия, то не придется ждать новой, в случае, если все запасы иссякнут. Алхимики вообще были довольно обеспеченными людьми. Если, конечно, могли создавать пилюли достойного качества. И в то же время в этой сфере была очень жёсткая конкуренция, а затраты на обучение были столь велики, что очень многие просто зарывались в долги, пока у них наконец-то не получалось создавать что-то действительно стоящее. «В таком случае...» — метнулся под лавку торговец, чтобы достать широкий ящик, внутри которого обнаружилось множество пространственных колец. «Могу вам предложить следующие товары».